Они позвонили ему в Японию и предупредили о бомбе, не сомневаясь в том, что тот, кто прослушивает их в эту минуту, сразу же нажмет на кнопку радиодетонатора. — Что они и сделали, — пояснил Чарли. — Когда мы увидели, что светодиод на приемнике часто замигал, то поняли. Сигнал на взрыв так что передан. Изобрази и собственную красивую смерть. Велить в море бочку масла, побросать туда же несколько старых стульев и поджечь все это месиво, было еще проще. Брови Джека поднимались все выше. А после всего этого мы просто свалили сюда, на Панпей. Передвигаться, конечно, приходилось тихо, не выходя в эфир. Но, Но Джек почувствовал, как возвращается злость, придавая ему силы. Он сорвал кислородную маску и уставил с Нализу и Чарли горящими глазами. — Как вы могли так поступить? Вы обманули меня? Чарли посмотрел на него с невинным видом. — Выходит, это ты заложил бомбу? Джек несколько секунд смотрел на Чарли молча, потом расхохотался и тут же ухватился за бока от боли. На глаза его навернулись слезы, и он не знал, отчего я то от смеха, то ли от радости. — Ребята, вы даже не представляете, что для меня значит видеть всех вас живыми и здоровыми, да еще нафатами! Лиза наклонилась и обняла его. — Отдыхай, у тебя был трудный день. Внезапно Джек вспомнил остальное. — А как же Спенглер и другие? Чарли посмотрел на Лизу и снова перевел взгляд на Джека. — Спенглер давно уже сленял! Но зато я общался с профессором Накану. Она надеет, что ты знаешь о том, что произошло с доктором Грайс, и мне найти не удалось. У Джека перехватило дыхание. — Что это значит? Я же оставил Канан с ней! — Чарли покачал головой. — Полиция до сих пор допрашивает профессора Накану на своем катере. Она спрашивала, можно ли ей присоединиться к нам. Я согласился. Джек кивнул. Но его мысли были заняты другим. Где Карен? Что с ней случилось? За дверью послышались шаги. Затем она распахнулась, и в кают ворвался Роберт. — Слава богу, Джек, ты очнулся. В чем дело? — Вызов по радио, — Роберт задыхался. — От Дэвида Спенглера он хочет поговорить с тобой. Отпихнув Элвиса, Джек скинул ноги с койки и подал сигнал лизи указав на трубку капельницы. — Отцепи меня. Лиза медлила. — Сними ее. Я чувствую себя нормально. Со мной не такое бывало. Лиза отлепила от кожи Джека кусочек пластыря, вытащила иглу и снова прилепила пластырь на вену. Потом она с беспокойством посмотрела на Джека. Джек встал с койки и покачнулся. Чарли шагнул вперед, чтобы поддержать товарища, но тот отвел его руку. — Пойдем выясним, что этому блюдку нужно теперь. Все вместе они поднялись на мостик. Джек схватил переговорное устройство высокочастотного радио. Киркланд слушает. Из динамика раздался голос Спенглера. — Джек, рад, что ты уже на ногах. — Говорят, тебя здорово тряхнуло. — Да пошел ты! Что тебе надо? — Похоже, у тебя есть то, что нужно мне, а у меня то, что нужно тебе. — О чем ты болтаешь? Тут послушался второй голос. — Джек! — он изо всех сил стиснул переговорник. — Карен, ты в порядке? — ему ответил Спенглер. — Она наслаждается нашей компанией. А теперь поговорим о делах. Мне эта женщина ни к чему. Я хочу только одного. Кусок кристалла! Джек прикрыл ладони микрофона, обратился к Лизе. — Где мой рюкзак? — У тебя в каюте. Джек убрал ладонь и проговорил в переговорное устройство. Что ты предлагаешь? Простой обмен. Ты мне кристалл я тебе женщину. Потом мы остаемся друзьями и забываем обо всем, что между нами было. Жек знал, что Спенглер заслуживает доверия не больше, чем болотная гадюка, но выбора у него не было. — Когда, — спросил он, — чтобы никто из нас не решил устроить какую-нибудь гадость, сделаем это при свете дня. Скажем, завтра, на рассвете, в море. — Хорошо. Но место выбираю я. В голове Джека стал созревать заманчивый план. — Согласен. Но если поблизости появится хотя бы один полицейский катер, я порежу женщину на куски и скормлю ее акулам. Я понял.